Глава 46. В субботу мне позвонили и сообщили, что барон Пешков, как оказалось, отец княгини Шуваловой, желает нанести мне визит вежливости на правах, обеспечивающего временную оборону моего удела. Кроме него, этим занимались Самсоновы и Маргасовы. Разумеется, я согласился. Договорились, что барон приедет завтра к шести. Пришлось навести порядок в офисе. Добавить немного лоска, чтобы не ударить в грязь лицом. Секретарша, опять же, не помешала бы. Скорее всего, Пешков хотел поглядеть, насколько ретиво я взялся за дело. Уверен, он спит и видит, как бы избавиться от обязанности охранять внешний удел. Пешковы производили зенитные орудия и крупнокалиберные пулеметы. Но, наверное, предпочитали их продавать, а не устанавливать в чужих владениях. С другой стороны, кто-то же должен хотеть породниться со мной. Может, у Пешкова есть и матримониальные планы на мою скромную персону. К вечеру закончили сооружение бункера. Ход в него вел прямо из замка. На этом я настаивал. Героически помирать, защищая городскую стену, не собираюсь. Не для того получил второй шанс на жизнь. Надо бы испытать убежище, да ж а л ломать. И потом... Это ж надо одалживать у Шуваловых гулей, а лишний раз просить не хотелось. Особенно теперь, когда я должен был вот-вот съехать. Ремонт, в принципе, почти закончился. Во всяком случае, в моих жилых покоях. Но не хотелось слушать целыми днями шум, так что я тянул. Груз серебра должен был прилететь через две недели, и Шувалов обещал поделиться. Не бесплатно, ясное дело. Имевшиеся запасы уже превращались в сети и арматуру. Все это хранилось на складах, ждало своего часа. Почти всю субботу я занимался делами. Даже не представлял, сколько их будет. И ведь это только начало. А что дальше будет, даже представить страшно. Но к о л и взялся за гуш, не говори, что не дюж. После ужина приехала Андронова. Припарковав огромный черный внедорожник возле крыльца, зашла ко мне с документами, дающими вольную от рода Артемьевых. Даже успела перекраситься в рыжий цвет простолюдинов. Мол, я больше не с ними, но и на то, что меня сразу примут в рот Скуратовых, не претендуя. Умная, тактичная девочка. Надо к ней присмотреться получше. Сильные женщины мне по нраву. Конечно, нечего и думать о том, чтобы что-то с ней замутить. По тысяче причин. Но нравится она мне от этого перестать не может. На этот раз Андронова была в строгом сером костюме. Жакет, белая блузка с жабо, юбка-карандаш до колен, кожаные ботинки и плотные серые колготки. Волосы собрала на затылке, хвост, в ушах покачиваются серьги в виде звездочек. Понятно, старая форма неактуальна, а новую не выдали. Я просмотрел ее отпускную и отправил к Антону оформляться. Полное довольствие, звание, знаки отличия квартира недалеко от замка — и одновременно казарм, который я велел а отстроить поблизости. Армию лучше держать рядом, чтобы не забывала, кому с л у ж и т Девушка поинтересовалась только, имеет ли она право набирать новобранцев. Подумав, я разрешил. В конце концов, ей же ими командовать. — Есть офицеры, готовые перейти к вам, — сказала она напоследок, — из разных родов. — Намек понял, но не хочу обносить соседей. поэтому бери только тех, кого отпустят с миром, но не тех, от кого рады избавиться». «Я бы таких и не взяла, господин барон», — ответила Андронова. «Однако переход военных и слуг — дело вполне обычное. Такое часто случается, особенно среди одиноких. Особенно если люди хотят служить на крайнем рубеже. Там быстрее делается карьера, содержание лучше. Обычно в таких случаях им не препятствует». «Хорошо, если так». Мне не нужны конфликты с родами. Это главное. Я вас поняла, господин барон. На то мы расстались. Уже поздно вечером я вернулся во дворец Шуваловых, уставший. Хватило только на пробежку и то по сокращенной программе. Поужинал я в офисе, заказав еду из ресторана в соседнем уделе, так что сразу завалился спать. Если бы по воскресеньям не надо было ходить в школу, было бы вообще чудесно. а на следующий день после уроков я снова отправился в замок. Казалось бы, чем больше сотрудников, тем должно быть проще мне, но вместе с ними росли и дела, т р е б о в ш и е моего участия. Как минимум одобрение или совета, так что даже на т р е н и р о в к е пришлось подзабить, что меня малость напрягло. Без десяти шесть к замку подкатил кортеж, впереди внедорожник, за ним лимузин, а замыкающим... Броневик с пулеметом на крыше. Из окна я разглядел на его сером борту герб Пешковых. Хамелеон на зелено-серебряном щите под рыцарским шлемом с перьями. Барон оказался высоким, тощим стариком с большими залысинами. На крючковатом носу сидели огромные роговые очки с матовыми стеклами. Одет он был в темно-зеленый костюм тройку, белую сорочку и бордовый галстук. Всё это я разглядел в окно, пока он шёл от лимузина к крыльцу в сопровождении громил в защитных комбезах. Охрану, правда, тактично оставил при входе, и офис явился только с секретарём, мужиком лет сорока, с прилизанными светло-зелёными волосами и бегающими глазками. В целом он напоминал х о р ь к а «Господин барон!» — кивнул Пешков, пожав мне руку. «Спасибо, что нашли время принять...» — Александр Юрьевич, был дружен с вашим батюшкой, надеюсь, и с вами подружимся. — Николай Семенович, — представился я, — прошу, садитесь. Вынужден встречать в этом временном кабинете, пока больше принять вас негде. Сами видите, ремонт. — Вижу, вижу, — кивнул барон, опустившись к к р е с л о Секретарь остался стоять. Я расположился за столом. — Прийти бы вы взяли из-за дела. Такими темпами скоро попросите нас убираться. Он растянул губы в улыбке. — Едва ли мне удастся восстановить обороноспособность у дела в ближайшее время, — сказал я. — Так что, боюсь, придется вам тут еще посидеть. Уж простите за эти неудобства и расходы. — Ничего пустое, — махнул рукой Пешков. — Я, наоборот, приехал узнать, не нужна ли какая помощь. «Как я уже сказал, мы с вашим батюшкой были дружны, так что и с вами люди не чужие. К тому же это в интересах клана». «Благодарю. Пока справляюсь». «Не хотите одалживаться», — п о н и м а ю щ е кивнул барон. «Что ж, в таком случае не откажите, по крайней мере, навестить нас. В среду я даю з в а н ы й ужин. Ничего особенного, гостей б ы т ь немного. Но вам это может оказаться полезным. Сведете новые знакомства». приглашены представители разных кланов, да и мы с вами поближе познакомимся, раз уж судьба свела нас таким тесным образом. «Благодарю и непременно буду, а в честь чего торжество?» Пешков махнул рукой. Блеснул украшенный бриллиантами фамильный перстень. «Именины младшей дочери, но это так повод. На самом деле чисто дипломатическая встреча. Иногда приходится устраивать подобные». Вам тоже надо подумать о каком-нибудь светском рауте. Вот хотя бы в честь новоселья. Если можно так сказать. Как ремонт закончите, устроите праздник. Покажите, что новый барон Скуратов открыт для общения и связей. Спасибо за совет. Думаю, я им обязательно воспользуюсь. Тем более и так собирался. Поболтав еще немного, чтобы визит не выглядел слишком коротким, Пешков поднялся. Велел секретарю оставить мне его номер, попрощался и свалил. Вместо него заглянул Антон. «Запиши на среду к пяти часам, я еду к Пешковым. Нужен подарок на именина его дочери». «Понял, господин барон». «И вот еще что. Купи мне две машины. Одну представительскую с гербами, другую для охраны. Бронированные. И найми водителей. Хватит пользоваться услугами Шуваловых. Будет сделано». Когда он ушел, я заварил себе еще чаю, усевшись в кресло, задумался о том, зачем на самом деле приезжал Пешков. Едва ли он нашел время только для того, чтобы поглядеть на меня. И вряд ли был так уж дружен с моим отцом. Говорил он со мной, во всяком случае, не так, как с парнем, которого давно знал. С другой стороны, может, он имел дело только с моим предшественником, прежним бароном. Или хотел показать, что относятся ко мне не как к мальчишке, а как к носителю титула? Эх, просто убивать людей было куда проще. А все эти перипетии родов и кланов, попробуй разберись сходу. Вдобавок они тут еще и все переженились по сто раз. Вздохнув, я глотнул чайку и откинулся на мягкую спинку кресла. Кстати, об убийствах. Надо решать, что делать с братом Кирилла. Потому что косец наверняка скоро объявится снова, а я еще не решил окончательно, какую стратегию выбрать и насколько далеко зайти.